3. Рой Фриман. Говорить о том, что видел своими глазами, и о том, что слышал от людей, чтобы книга была правдива, истинна, без всякой лжи. Марко Поло. Книга о разнообразии мира. Глава 1. В один из тех вечеров, когда очень хочется завести кота, мне позвонил Мэтт Доминис. «Мы поговорили, и я вышел на крыльцо, пытаясь собраться с мыслями. Смеркалось. В небе мерцали редкие звезды, а машины на трассе гудели, как рой потревоженных пчел. Когда наконец узнаешь правду о деле, которая долго не выходила из головы, начинай казаться, что расстаешься со спутником, болтливым и бесцеремонным пронырой, которого терпишь по привычке, потому что видишься с ним – ежедневно и ежечасно. Таким делом в последние месяцы стало для меня убийство Видера. То, что рассказал Мэтт, заставило меня отвергнуть все версии, которые я много часов просчитывал в своем так называемом кабинете, некогда бывшем гостевой спальней. Однако же я говорил себе, что так просто история закончиться не может. Что-то по-прежнему царапало и не вписывалось в общую канву, даже если то, что рассказал мой приятель, чистая правда. Я перезвонил Мэту, сотруднику департамента исправительных учреждений в Потоссе, штат Миссури, и спросил, можно ли устроить встречу с Фрэнком Спеллом, приговоренным к смерти преступником, который теперь сознался еще и в убийстве профессора Джозефа Виддера. Директор департамента, узнав, что о свидании с Фрэнком просит детектив, расследовавший дело в конце 80-х, любезно согласился удовлетворить мою просьбу. Я хотел лично встретиться с приговоренным и из его уст услышать рассказ об убийстве в западном Винзере. Мне не верилось, что Спелл говорит правду. Скорее всего, ему хотелось привлечь к себе как можно больше внимания, потому что кто-то в Калифорнии собирался написать о нем книгу. Виддера убили почти одновременно с тем, как Спелл, выйдя из психиатрической лечебницы, завис в Нью-Джерси, так что он наверняка знал об убийстве из газет. «Джон Келлер привез мне все материалы дела. Он не подозревал, что после нашей встречи я возобновил расследование убийства Виддера. Из-за кофе мы обсудили неожиданное признание Спела. Келлер упомянул, что из-за всей этой истории – расстался со своей подругой. «Я в приметы не верю, но это дело будто заговоренное, проклятое оно», — сказал он. «Так что ты будь осторожнее. Я рад, что от него избавился, и впутываться в расследование ни за что не стану. Да и вообще, вроде бы все выяснилось, правда?» Я с ним согласился, пожелал ему удачи на новом месте, но меня не покидала уверенность, что в деле Виддера Еще остались загадки. Две недели спустя позвонил Мэт, назвал дату свидания с Фрэнком Спеллом. На следующий день я купил авиабилет по интернету и собрал дорожную сумку. Такси приехало в пять часов утра, и через час я уже был в аэропорту в Сент-Луисе. Мэт должен был меня встретить и отвезти в тюрьму потоси. В самолете моим соседом оказался камееваяжор. Из тех, что и перед казнью будут предлагать плавачу купить новый пылесос. Звали его Джон Дубчик. Наконец, после десяти минут непрерывной болтовни, он сообразил, что я его не слушаю. «А спорим, вы в старших классах преподаете?» – заявил он. «Вот и проспорите. Нет, не преподаю». «Рой, я никогда не ошибаюсь. Вы – учитель истории». «Мимо». «А, знаю, не истории, а математики». не «Ладно, тогда сдаюсь. Послушайте, рядом с аэропортом есть кафе. Давайте я вас завтраком угощу. Вы ведь не завтракали, верно? А я в одиночестве есть не люблю». «Спасибо, но меня встречают». «Эх, жаль. Кстати, вы мне так и не назвали вашу профессию». «Я бывший полицейский, детектив. Сейчас на пенсии». «Ух ты! Я в жизни не подумал! Ха! А знаете анекдот? Три копа входят в бар и...» Он рассказал какую-то дурацкую шутку, смысла которой я не понял. А после посадки вручил свою визитную карточку, яркую, как рождественская открытка, и попросил обращаться по любым вопросам, мол, он все устроит. Проходя через зал прибытия, я заметил, как мой случайный знакомец беседует с длинноволосой блондинкой, в стандартном кантри-прикиде. Джинсы Левайс, клетчатая рубашка, кожаный жилет и ковбойская шляпа. Мэтт встретил меня у газетного киоска, и мы направились в ближайшую кофейню. До визита в тюрьму потоси оставалось еще несколько часов. Мы познакомились в полицейском управлении западного Виндзора, где Мэтт прослужил 8 лет, а потом переехал в Миссури. Мы изредка перезванивались, рассказывали друг другу новости, а пару раз я приезжал к нему в гости поохотиться. Вот уже 11 лет Мэтт служил в департаменте исправительных учреждений, но собирался выходить на пенсию. Женился он всего два года назад на одной из своих коллег по имени Джулия. Я приезжал к нему на свадьбу и с тех пор мы не виделись. «Супружеская жизнь пошла тебе на пользу», – заметил я, – высыпав пакетик сахара в чашку размером с суповую миску. «Ты помолодел!» Мэт с унылой улыбкой посмотрел на меня. Он всегда выглядел побитым жизнью, будто постоянно ожидал какого-то несчастья. Он был высоким крепышом, и мы прозвали его Фонзи по имени Медведя из Маппет Шоу. Прозвище звучало не издевкой, а дружески. Мэтта Доминиса любили все. «Да уж, не жалуюсь». Джулия прекрасная женщина, так что все путем. Больше всего мне на пенсию хочется, пока здоровье есть. А то мало ли, инсульт хватит, буду лежать овощем под себя ходить. Вот уволюсь, поедем в Луизиану или в Ванкувер, а может и в Европу махнем. Надоело за арестантами присматривать. Жаль, Джулия просит подождать. Знаешь, я уже 6 лет на пенсии и только раз съездил в Сиэтл. когда внучка родилась. до да тебя пару раз навестил, вот и все. Так что, приятель, губу закати. Ну да, оно, конечно. Может, ни в какую Луизиану или там в Ванкувер долбанный не поеду. Но все равно, лучше дома газеты по утрам читать и кофе пить, чем в бетонной коробке за арестантами присматривать. Кстати, о Сиэтле. Как там Диана и Тони? Моя бывшая жена Диана... после развода переехала в Сиэтл вместе с сыном. Тони, которому теперь исполнялось 38, и который до сих пор винил меня за то, что мы с Дианой расстались. В общем-то, он был совершенно прав. Развелись мы, конечно, по моей вине. Но, по-моему, людей надо прощать. За свою тогдашнюю глупость я поплатился. И вот уже 20 лет жил один. Три года назад Тони женился. Эрин, моей внучке... Было уже полтора года, а видел я ее всего раз, новорожденной. Диана рассказывала мне, как растет малышка, и я хотел было развлечь Мэтта забавными историями о внучке, но он резко сменил тему разговора. Представляешь, как этого типа торкнуло? Ну, Фрэнка Спелла. Столько времени прошло, а он... Знаешь, четыре месяца назад на меня журналист вышел в связи с этим делом. Но я и решил снова им заняться. Надо же, какое совпадение. Вот мне тоже интересно, почему Спелл решил сознаться. Сколько ему до казни осталось? 58 дней, а за месяц до инъекции его должны перевезти в тюрьму Бонтеер в округе Сент-Фрэнсис. Там смертные приговоры в исполнение приводят. А почему он сознаться решил? Я же тебе по телефону сказал... что к нему приехал какой-то профессор из Калифорнии, книгу пишет о психологии преступников, что-то в этом роде. Ну и решил Спелл расспросить, как тот убийцей стал. До сих пор считалось, что первое убийство Спелл совершил в восемьдесят восьмом году в округе Керрелл штат Миссури на шестьдесят пятой трассе, зарезал старика, который на свое несчастье согласился его подвести. Спеллу тогда двадцать три было, а перед этим Он два года провел в Трентонской психиатрической лечебнице. Его за грабеж взяли, но признали невменяемым. А сейчас ему терять нечего. В тюрьме он с 2005 года. Два месяца назад Верховный суд Миссури отклонил его последнюю апелляцию. А губернатор Никсон скорее сам застрелится, чем такого подонка помилует. Так вот, Спил решил, что правдивая история его великих дел должна остаться в веках. «Ох, прости, я сейчас вернусь». Он грузно поднялся из-за стола и пошел в туалет. На меня накатила усталость. Я попросил официантку принести еще кофе. Она наполнила мою чашку, мило улыбнулась. На кармашке форменной блузки виднелся бейджик – Алиса. Судя по всему, женщина была ровесницей моего сына. Я взглянул на стенные часы в форме черепашки-ниндзя. Времени оставалось достаточно». «Так вот», – продолжил мэд втиснувшись за стол и благодарно кивнув официантке, которая налила кофе и ему. Спелл наплел этому калифорнийскому писаке, что, мол, все началось с того, будто Виддер с ним что-то сделал. «Погоди», – Спелл утверждает, что убил Виддера, но тот в этом сам виноват. «Но там как-то все запутано. Короче, когда Спеллу было 20 лет, он ввязался в драку с какими-то типами, украл у них деньги». Его защитник настоял на проведении психиатрической экспертизы. Пригласили Виддера, Тот объявил подсудимого невменяемым. И Спелла отправили на принудительное лечение в психушку. Защитник пообещал Спеллу, что через пару месяцев его отправят на переосвидетельствование и выпустят. Но из-за Виддера Спелл два года в лечебнице проторчал. «Вот, кстати, после того, как журналист со мной связался», Я еще раз все материалы дела изучил. Была у нас версия про месть. Мы все дела проверили, в которых Виддер экспертом проходил. Но Фрэнк Спелл среди них не упоминался. Мало ли, может проглядели. Первый привод не рецидивист, молодой парень. Вот и не обратили внимания. В общем, он сам тебе все расскажет. Я этих историй наслушался до отвала. Тошнит уже. Ох, я так рад тебя видеть. «Давай ты у нас заночуешь, а?» «Нет, не могу. В доме ремонт затеял, крышу надо подлатать, пока дожди не начались. Как-нибудь другой раз, дружище. Ну что, поехали?» «Да не спеши ты так. На 55-й трассе сейчас машин немного. До тюрьмы полчаса ехать, не больше». Мэт вздохнул. Спелл жалуется, что его незаконно в психушку упекли. Мол, он был здоров и вменяем. Обычно все наоборот. Между прочим, в тюрьмах строгого режима у трети заключенных поехавшая крыша. Два месяца назад меня в Чикаго послали на семинар о преступности. Там собрались всякие шишки из Вашингтона, академики и так далее. Говорили, что преступность циклична. 20 лет был спад, а теперь число преступлений пошло на подъем. Психиатрические лечебницы переполнены, поэтому людей с расстройствами отправляют в обычные тюрьмы. А нам, охранникам, приходится с этими психами каждый день дело иметь. Он посмотрел на часы. Ну что, по коням? Пока мы ехали по трассе, я вспоминал дело Фрэнка Спелла, с которым ознакомился прежде, чем приехать в Сент-Луис. Даже среди смертников Фрэнк Спелл считался жестоким убийцей. До поимки он успел убить семерых в трех штатах. Если его признание в убийстве Виддера правда, то восемь. Вдобавок он признался в четырех изнасилованиях и бесчисленных грабежах. Его последними жертвами стала его 35-летняя сожительница и его 12-летняя дочь. По словам Френка, он убил их потому, что они ему денег не давали. С женщиной он познакомился в каком-то баре за два месяца до убийства и переселился в ее трейлер у реки. Как упомянул Мэтт, в ходе расследования обнаружилось, что первое убийство – спелл совершил в 1988 году в возрасте 23 лет. Он родился и вырос в округе Берген, штат Нью-Джерси, а самое первое серьезное преступление совершил 21-летним. Он провел два года в психиатрической лечебнице, а потом перебрался на Средний Запад, где несколько лет перебивался случайными заработками. Его первой жертвой был 74-летний пенсионер из округа Кэрол, Миссури, который взял Спелла в попутчики на 65-й трассе. Добычей Фрэнка Спелла стала пара долларов, старая кожаная куртка и сапоги, случайно подошедшие по размеру. После этого Спел отправился в Индиану, где совершил второе убийство, а потом примкнул к шайке воров из Мариона, Когда шайка распалась, Спил вернулся в Миссури и, как ни странно, 8 лет проработал в Сент-Луисской пиццерии, не совершив ни единого преступления. Затем он переехал в Спрингфилд, где еще три года трудился на бензозаправочной станции, после чего внезапно пустился во все тяжкие. В 2005 году его случайно задержал дорожный патруль. Ко времени убийства Виддера, Мой развод был почти оформлен, и я остался один-одинешенек в большом доме. Для меня, как и для любого алкоголика, это стало прекрасным поводом напиваться еще больше и жаловаться на судьбу всякому, кто готов был слушать пьяные бредни. Остатки незамутненного рассудка я пытался применить к расследованиям, но беспомощно путался как в деле Видера, так и в других. Начальник полиции, Илай Уайт, оказался человеком понимающим. На его месте я бы немедленно уволил себя с такой характеристикой, что не взяли бы и на работу ночным сторожем в гараж. Мы выехали на 55-ю трассу, пересекавшую Прерию. Мэт открыл окна и закурил. В конце лета стояла прекрасная погода. Ты когда в последний раз в тюрьму приходил? Он повысил голос, заглушив заунывную песню Донна Уильямса о девушке, которая его совсем не знала. «По-моему, осенью 2008-го», – ответил я. В Райкерс приехал, брал показания у заключенного в связи с одним тогдашним расследованием. бр жуткое место. Там, куда мы едем, ничуть не лучше. Ох, вообще, вот по утрам на работу собираюсь, так и хочется что-нибудь порушить. Какого черта мы с этим связались? Стали бы врачами или юристами?» Мэт, у нас для этого мозгов не хватило. Вдобавок не моё это». чужих внутренностях ковыряться. Глава 2. Тюремный комплекс Патоси, гигантский кирпичный восьмиугольник, окруженный заграждениями из колючей проволоки, раскинулся посреди прерии, будто огромный зверь, пойманный в капкан. Здесь, в тюрьме строгого режима, содержались 800 заключенных, под надзором сотни охранников и вспомогательного персонала. Пыльная зелень чахлых деревьев у гостевой стоянки оттеняла унылый ландшафт. Мэтт припарковал машину. Через служебный вход с западной стороны мы вошли во двор, вымощенный кроваво-красной щебенкой, и направились к двери в коридор, уходивший в глубину здания. На ходу Мэтт здоровался с охранниками, мрачными здоровяками, слишком много повидавшими на своем веку. «Мы прошли через рамку металлоискателя, забрали личные вещи с пластмассовых подносов и оказались в квадратной комнате с линолеумным полом, к которому были привинчены столы и стулья». Охранник по имени Гарри Мотт протяжным южным говорком изложил давно знакомые мне правила. «На свидание отводится ровно час. Если хотите прекратить его раньше, сообщите охране. К заключенному не прикасаться». «Любые предметы для передачи заключенным должны быть досмотрены. Свидание проходит при включенных камерах наблюдения, и сведения, полученные в ходе свидания, могут быть впоследствии включены в материалы судебного разбирательства». После этого охранник удалился, а мы с мэтом сели. «Так вот, где ты работаешь», – вздохнул я. «Да, не самое приятное место», – хмуро ответил он. «А ради тебя выходным пришлось пожертвовать». «За это я тебя обедом угощу». «Одним обедом не обойдешься. Придется проставиться. Ну, пить будешь сам». «Ты дай знак, когда начинать». Мэт кивнул в сторону глазка видеокамеры в углу и встал. «Сегодня Джулия в центре наблюдения дежурит. Ну, я пойду. Мне кое-что купить надо, а тут торговый центр недалеко. Через час вернусь. Береги себя. И смотри у меня, чтобы без неприятностей». Он помахал рукой в видеокамере. Где-то там, перед стеной экранов, сидела Джулия, высокая статная женщина, родом откуда-то из Каролины. Спустя несколько минут загудел зуммер в дверях и два вооруженных охранника ввели в комнату Фрэнка Спелла в сером тюремном комбинезоне с белой нашивкой на левой стороне груди. Руки, заведенные за спину, были закованы в кандалы. Короткие цепи на ногах, лязгали при каждом шаге. Спыл, невысокий и худощавый, оказался совершенно неприметным типом, с невыразительным лицом. Впрочем, так выглядит большинство арестантов, осужденных за страшные преступления. Обычные люди, то ли автомеханики, то ли водители автобусов, на таких никто не обращает внимания. Прежде, до 70-х годов прошлого века, о принадлежности к уголовному миру свидетельствовали тюремные наколки, но теперь татуировками украшают себя все подряд. Спел уселся на стул напротив и обнажил в улыбке яично-желтые зубы. Светлорусые усы обрамляли рот, спускались к бороде. К потной лысине липли редкие пряди волос. «Фрэнки, ты не дури тут?» – предупредил один из охранников. «А то что будет?» – буркнул Спел, не оборачиваясь. «Досрочного освобождения не видать. Сейчас вот прибор вытащу, наручники разомкну, лучше любой отмычки». Ой, разговорчики!» – пригрозил охранник и сказал мне. «Мы за дверью подождем, если вдруг кочевряжица станет, мы его живо приструним». Охранники вышли, оставив меня наедине с заключенным. «Привет», – сказал я. «Меня зовут Рой Фримен. Спасибо, что согласились со мной встретиться». «А ты коп?» «Бывший. Я на пенсии». «Так я и знал. В 97 седьмом был у меня друган, тут, в Индиане. Боби звали. У него был пёс по кличке Отморозок. Так он копов на раз вынюхивал, даже в цивильном. Крутой пёс вообще-то. Я так и не понял, как он их вынюхивает, только носом поведёт и ну лаять». «Крутой пёс», — согласился я. «Ага». А ты что, про то дело в Нью-Джерси поговорить хотел? Да, я расследовал дело об убийстве профессора Видера. Его бейсбольной битой забили. Ага, помню. Курева есть? Сам я вот уже 15 лет не курил. Но по совету Мэта взял с собой блок Кэмела. В тюрьме сигареты те же деньги, как наркотики и снотворное. Я вытащил из сумки сигареты, показал их Спелу. и снова спрятал. «После свидания получите», – пообещал я, – их досмотреть надо. «Спасибо, у меня на воле никого не осталось, родных лет двадцать не видел, а то и больше, может их в живых уже нет, а через три недели меня не будет, страшно конечно. Ну как, рассказывать, что там случилось?» «Фрэнк, вы утверждаете, что убили профессора Джозефа Виддера, это правда?» «Правда? А как же? Если честно, то убивать я его не хотел. Я ж не убийца какой. Ну, тогда не был. Я его отмудохать собирался. Не до смерти, а так, чтобы запомнил. Он мне такую подляну подстроил. Вот я и хотел рассчитаться, чтобы все по-честному. Только все иначе вышло. Ну, я и стал убийцей. Хотя чего еще ждать после двух лет в психушке-то? Вот и расскажите мне, все по порядку. У нас с вами целый час есть». «Ага, а халуи пока мой ягуар до да блеска начистят», – натужно пошутил он. расскажу, чего же не рассказать. Я и писателю то же самое рассказал. Ну, тому, что книжку написать обещался». В 15 лет Фрэнк Спелл бросил школу и стал мальчиком на побегушках у каких-то типов, державших зал игровых автоматов. Отец Фрэнка работал на заправке, мать была домохозяйкой. была и сестра на пять лет старше. Два года спустя семья переехала в Нью-Джерси, и Фрэнк с ними больше не виделся. К двадцати годам он стал настоящим мошенником, втянулся в преступную жизнь, сбывал краденое бруклинским скупщиком, продавал контрабандные сигареты и контрафактную электронику, выколачивал из должников деньги для местных ростовщиков, не брезговал и сутенерством. Такие мелкие воришки... Обычно обитают в самом низу запутанной преступной сети, раскинувшейся от бедных кварталов до многомиллионных роскошных особняков с бассейнами. По большей части эти типы всю жизнь гоняются за призрачной наживой, стареют и умирают в безвестности. Хотя некоторым и удается подняться повыше, обзавестись дорогими костюмами и золотыми часами. А кое-кто, совершив серьезные преступления, попадает в тюрьму. И гниет там годами. Осенью 1985 года Спел продал две коробки контрабандных сигарет каким-то типам из Принстона в обмен на французские духи. Как выяснилось, контрафактные. Он решил свести денег с обманщиков, нашел одного из парней, избил его и отобрал все наличные. На беду поблизости оказался полицейский патруль и Спела арестовали за уличный грабеж. О контрабандных сигаретах Фрэнк умолчал, чтобы не усугублять свою вину. Ему назначили общественного защитника, некоего Терри Дуэна. Избитый с пылом парень оказался добропорядочным гражданином, 38-летний хозяин небольшого магазинчика, отец троих детей, примерный семьянин. Фрэнк Спелл напротив, был человеком без определенных занятий, с неоднократными приводами в полицию, Дуэн попытался все уладить без суда, но пострадавший настоял на возбуждении уголовного дела. Френку Спеллу грозило от пяти до восьми лет тюремного заключения, а потому, по совету Дуэна, он согласился пройти судебно-медицинское освидетельствование для подтверждения временной невменяемости. Дуэн намекнул, что хорошо знаком с одним из членов комиссии и что через несколько месяцев Френка выпустят из психушки – Трентонская психиатрическая лечебница – не самое приятное место, но все лучше тюрьмы Бейсайд. Экспертная комиссия, в состав которой входил и Джозеф Видер, пришла к заключению, что Фрэнк Спелл страдает маниакально-депрессивным психозом и рекомендовала суду приговорить обвиняемого к принудительному лечению в психиатрической больнице. Спустя несколько дней Фрэнка отправили в Трентон, откуда он надеялся выйти на свободу через пару месяцев. «А почему вас не выпустили?» – спросил я. «А ты сам в психушке был?» «Нет». «Значит, повезло. Там такое?» «В общем, меня привезли, чаем напоили». «А два дня спустя я очнулся, нифига не помню. Даже имя свое забыл». «А кругом психи воют, улюлюкают, кулаками машут, на всех бросаются». Один сиделке ухо зубами оторвал. когда она его накормить пыталась ох я там всякого навидался говорят в шестидесятые у пациентов нарочно все зубы вырывали мол чтобы заразу не разносили ага как же по словам спела его избивали все подряд и пациенты и охранники вдобавок охранники за деньги поставляли пациентам все что угодно а тем у кого денег не было приходилось туго «Все думают, что в заключении только о бабах и мечтают», вздохнул Фрэнк. «А на самом деле бабы не главное. Ну да, перепихнуться хочется, но самое главное – деньги. Без денег хана, затюкают, а у меня денег-то и не было. В тюряге хоть как-то заработать можно, даже если родичи нифига не присылают, а в психушке сидишь весь день и в стену пялишься». Спустя три недели спыла отправили в специальное отделение. где содержали десяток пациентов в возрасте от 20 до 30 лет, совершивших тяжкие насильственные преступления. Только много позже он узнал, что все они проходили экспериментальный курс лечения, разработанный профессором Джозефом Виддером. Адвокат толком ничего объяснять не хотел, все отмалчивался. А потом наконец признался, что только через год имеет право подать апелляцию в суд. Чтобы меня из психушки выпустили или перевели в другую лечебницу, где режим помягче. Ох, прямо не верится. Все началось с того, что два придурка меня обманули. Я одного побил и деньги у него отобрал. Всего-то восемьдесят баксов. Сигареты дороже стоили. Так вот, из-за этого меня в психушку заперли на целый год, а то и больше. А с профессором Виддером вы говорили? Ну да. Он к нам на отделение приходил, вопросы всякие задавал, то картинки ему выбирай, то анкету заполняй. Фигня всякая, короче. Мы у него подопытными кроликами были. Но я ему сразу и сказал, что, мол, Дуэн, говнюк эдакий, мне присоветовал на медицинское обследование согласиться, чтобы срок не мотать. А так у меня с головой все в порядке. А профессор посмотрел на меня. Брр, я до сих пор помню, глаза у него мертвые такие. как уснулой рыбы и заявил, что психические расстройства надо лечить, а потому из психушки меня не выпустят, пока он сам этого не разрешит. Такая вот хрень. Потом у Спела начались бредовые кошмары. Он не отличал сон от яви, а от лекарств становилось только хуже. Все пациенты отделения испытывали ужасные головные боли, тошноту и сыпь на коже. Из-за постоянных галлюцинаций Больных приходилось привязывать к кровати. Годом позже у Фрэнка появился новый адвокат – Кеннет Болдуин. Дуэн переехал из Нью-Джерси в другой штат. Спелл объяснил ему, из-за чего и как попал в психиатрическую больницу. И Болдуин подал апелляцию о пересмотре дела. Фрэнка снова заставили пройти медицинское освидетельствование, но экспертную комиссию по-прежнему возглавлял Виддер – Просьбу об освобождении не удовлетворили. В переводе в больницу Марлборо было отказано, и Спелл вернулся в психиатрическую лечебницу Трентона. «А за полгода до того, как я оттуда все-таки выбрался, особое отделение закрыли, таблетки дурацкие давать перестали, голова больше не болела, да и кошмары не мучили, хотя еще долго с просонья приходилось соображать, где я», – продолжал Фрэнк. Я боялся всего на свете, но вел себя примерно, доказывал, что не псих. Вот скажи, откуда все это на мою голову? Почему со мной так обращались? Ну да, я не паинька, но я ж тогда никого не убивал. А что, поколотил придурка? Так ведь за дело, он меня первым подставил. Я ж не тварь какая, и вообще. Спелла отправили на очередное медицинское обследование, и экспертная комиссия, без участия Виддера, удовлетворила просьбу адвоката выпустить пациента под надзор. Спустя несколько недель, в октябре 1987 года, Фрэнк Спелл вышел из больницы. Жить ему было негде. Хозяин дома, где Фрэнк снимал комнату, продал все его пожитки за долги. Старые приятели не хотели с ним знаться из страха перед копами. Лишь один из них, американец китайского происхождения, сжалился над Френком и на несколько дней его приютил. Вскоре Спелл устроился судомойкой в паб неподалеку от Принстон-Дженкшен, а хозяин паба позволил Френку ночевать в кладовой. Профессор Виддер жил по соседству в западном Виндзоре, и Спелл начал его выслеживать, чтобы отомстить за свои страдания. Он решил, что Виддер, Дуэн и остальные нарочно отбирали подсудимых для проведения секретных экспериментов. Спелу не удалось отыскать Дуэна, поэтому он сосредоточил всю свою ненависть на Виддере. Он разузнал адрес профессора, выяснил, что тот живет один, в отдельно стоящем особняке. Сначала Спелл собирался подстеречь его на улице, под покровом темноты, но потом сообразил, что лучше пробраться в дом. Об убийстве Фрэнк не помышлял, просто хотел избить своего мучителя, он отобрал бейсбольную биту у каких-то подростков, обмотал ее полотенцем и спрятал на берегу озера, близ профессорского особняка. К тому времени он завел знакомство с барменом Крисом Слейдом, уроженцем Миссури. Слейд, которому надоело жить в Нью-Джерси, заранее подыскал работу в Сент-Луисском трейлерном парке и позвал Фрэнка с собой. Приятели собрались уехать после рождественских каникул, поэтому Спелл решил ускорить события. Бар закрывался в 10 вечера, и в половине 11-го пробирался в профессорский сад и следил за домом. К профессору часто приходили двое. Какой-то парень, судя по всему студент, и высокий бородач, подсобный рабочий. На ночь в доме они не оставались. 20 декабря я уволился из бара, объяснив хозяину, что переезжаю на западное побережье. Хозяин со мной расплатился наличными и подарил две пачки сигарет. Я отправился в Верховье Асунпинкрика, дождался темноты в каком-то дровяном сарае и до профессорского особняка добрался часам к девяти вечера. В гостях у профессора был тот самый студент, они выпивали в гостиной. Описать молодого человека Спел не смог. Сказал только, что парень ничем не отличался от прочих хлыщей, живших на кампусе. Дня за три до убийства Спел едва не выдал себя. Парень, стоя у окна, наверняка заметил бы постороннего в саду, но помешала метель. «По-моему, этого студента звали Ричард Флинн», — сказал я. «А девушки там не было?» «Нет, не было», — уверенно ответил Спел. «Только профессор и этот тип. Так вот, я пришел к девяти». а студентик умотал в одиннадцать. Профессор остался один. Я еще минут десять подождал для верности, а потом хотел позвонить в дверь и врезать профессору между глаз, как только он мне откроет. Но он, как по заказу, распахнул окно в сад и ушел наверх. Я забрался в дом и спрятался в прихожей. Потом профессор вернулся в гостиную, захлопнул окна и уселся на диван. Спыл подкрался сзади, и стукнул Виддера бейсбольной битой по голове. Не сильно, потому что профессор вскочил и обернулся. Спелл, заранее надевший лыжную маску, чтобы профессор его не узнал, оббежал диван и раз десять ударил Виддера, сбив его с ног. Он хотел было ограбить дом, но тут щелкнул замок в двери, и Спелл, выскочив в окно, скрылся в ночи. Бейсбольную биту он выбросил в реку, Заночевал в дровяном сарае на берегу Асун-Пик-Крика, а утро, встретившись со Слейдом на Принстон-Джанкшен, уехал в Миссури и лишь потом узнал о смерти профессора. «Наверное, я его слишком сильно ударил», — сказал Спелл. «Вот так и стал убийцей. И вообще, каждый раз, как во сне, даже не верится, что это я натворил. А все из-за таблеток, которыми нас в психушке пичкали». Не, я не к тому говорю, что, мол, вины моей нет. Какая сейчас разница? Вас же под надзор выпустили, напомнил я. И что, никто не сполошился, когда вы из Нью-Джерси уехали? Вас в розыск не объявили? Не знаю, уехал и уехал. Ко мне никто не приставал, и до 2005 года все было в порядке. А потом меня за превышение скорости арестовали. И понеслось. А как адвокат узнал... Что меня в Трентонском дурдоме держали, так и потребовал медицинского освидетельствования. Только комиссия на этот раз признала меня вменяемым. Вот меня и осудили. Смешно, правда? Когда я, я был в здравом уме, меня в психушку отправили. А теперь, когда я и сам понимаю, что с головой не все в порядке, к смертной казни приговорили. Послушайте, с тех пор много лет прошло. Какие-то подробности наверняка забылись. Вы уверены, что... Что у профессора в гостях был только этот двадцатилетний парень? Может, вы из своего укрытия не заметили еще кого-нибудь? Вы же из сада подглядывали? Не, больше никого там не было. Ты же сам дело расследовал. Помнишь, какой там особняк? Да. Ну вот, в сад выходили два огромных окна и застекленная дверь. Если в гостиную жалюзи поднимали, то когда свет горел, вся комната была на виду. Профессор и студент устала сидели, трепались о чем-то, а потом студентик свалил, и видер один остался. Они ссорились? Не знаю, я ж не слышал. «Значит, парень часов в одиннадцать ушел?» «Наверное, может в полдвенадцатого, но не позже». «А на профессора вы напали спустя минут десять?» «Ну да, сначала я в дом через окно забрался, спрятался, а потом он спустился». но я его и приложил, может не 10 минут прошло, а 20, не знаю, помню у меня еще пальцы не отогрелись, когда я первый раз его ударил, поэтому с ног сразу и не сбил. Я смотрел на Спелла и никак не мог сообразить, почему его имя не упоминалось в расследовании, ведь мы рассматривали версию, что убийство совершено одним из бывших пациентов профессора в отместку. Да, Джозеф Фидер возглавлял экспертную комиссию в сотнях медицинских освидетельствований. Да, безалаберность прокурора неимоверно усложняла действия следователей. Он все время менял свою точку зрения, заставлял отбрасывать разрабатываемые версии. Поэтому ни одну проверку нам не удалось довести до конца. Журналисты обвиняли полицию в некомпетентности, в газетах писали всякую чушь, а у меня в машине была припрятана бутылка». И я не без оснований предполагал, что меня вот-вот турнут с работы за пьянство. Если честно, в те дни меня меньше всего занимали поиски убийцы Джозефа Виддера. С недаемой жалостью к себе, я искал лишь оправданий своего поведения. И вы не знаете, кто вас вспугнул своим приходом к профессору? Понятия не имею, я сразу сбежал. Кто ж знал, что к нему среди ночи кто-то заявится? И вообще... Я его только избить хотел. В то время у озера наркоманы часто шныряли, на них удобно было все свалить. Забрались в дом, избили, ограбили, а он, оказывается, умер. А это совсем другое дело. А ночной гость один был или еще с кем-то? Не знаю, Спелл помотал головой. Все, что знал, рассказал. Видер умер не сразу, а через несколько часов, объяснил я. Тот, кто к нему приходил около полуночи, от чего-то не вызвал скорую. Вы уверены, что не ослышались? В ту ночь был сильный ветер, может, от порыва дверь дрогнула. Не, я хорошо слышал. Кто-то отпер дверь и вошел в дом и не бросился на помощь умирающему. Спел на лоб, уставился на меня с видом недоумевающего шимпанзе. Так ведь я не знал, что он не сразу умер. Верно? Не сразу. Ночной гость мог вызвать скорую. Профессора бы спасли. Скорая приехала только утром, когда уже поздно было. Видер среди ночи умер. «А, вот зачем тебе знать, кто еще к нему приходил?» Видер не звал на помощь? Не спрашивал, кто вы или еще что-нибудь? Может быть, он кого-то по имени звал? Нет, на помощь он не звал. Может, прохрипел что-то? Не помню. Сначала он защищался, а потом упал и голову руками прикрыл. А на помощь не звал, я точно помню. Да его бы и не услышал никто. В дверях появились охранники. Дали знак, что время разговора истекло. Я едва не произнес «До свидания». Но вовремя сообразил, что через пять недель Спелла казнят. И вместо этого еще раз поблагодарил его за встречу. Мы встали. Спелл неловко протянул мне руку. словно для пожатия, потом резко отвернулся и вышел хромающий скованной походкой. Оставшись в одиночестве, я вытащил блок сигарет из сумки, не забыть бы передать охранникам у выхода. Кто же явился к профессору в полночь, кто обнаружил его умирающим, но не вызвал скорую. Ночной гость не стучал в дверь, а открыл ее своим ключом, если верить Спеллу. Конечно, за давностью лет подробности могли забыться, но рассказ Фрэнка Спелла противоречил тому, что говорил Дерек Симмонс, как во время первоначального расследования, так и совсем недавно Джону Келлеру. Отчет с кратким изложением итогов журналистского расследования Келлер отправил мне в копии. По его мнению, Лора Бэйнс присутствовала в доме во время убийства и похитила рукопись Виддера. подготовленную к отправке в издательство. Келлер предположил, что Лора и Ричард были соучастниками преступления, поскольку в одиночку Лора с профессором не справилась бы. Скорее всего, полагал Келлер, Ричард Флинн стал исполнителем убийства, задуманного и воплощенного в жизнь Лорой Бэйнс. Однако же, если верить Спеллу, то соучастник Лори Бэйнс не понадобился. Она приехала к профессору уже после нападения Спелла, обнаружила Видера на полу и вполне могла похитить рукопись, закрыть окно, запереть дверь на замок и удалиться. По словам Дерека Симмонса, утром все окна были закрыты, а дверь заперта. Судя по всему, у неизвестного покинувшего дом последним были свои ключи, потому что ключи профессора лежали на тумбочке у телефона в прихожей. Внезапно я вспомнил важную подробность, упомянутую в акте патологоанатомической экспертизы. Для профессора стал смертельным один единственный удар, возможно, последний, в левый висок, нанесенный, когда видор уже лежал на полу, скорее всего, без сознания. Спел утверждал, что обернул бейсбольную биту полотенцем, чтобы смягчить удары. Вряд ли бита, обернутая полотенцем, искалечила бы профессора до смерти. А что если последний удар, ставший причиной смерти Виддера, нанес совершенно другой человек? Немного погодя, вернулся мэд Я оставил сигареты для Фрэнка Спелла, охраннику у входа, и мы направились на стоянку. Над прерией раскинулось безоблачное небо. Высоко в синеве парил ястреб, оглашая безбрежный простор пронзительными криками. что с тобой спросил мэд ты побледнел как полотно все в порядке ответил я тюремного воздуха надышался тут поблизости приличные рестораны есть милях в трех отсюда на пятьдесят пятой трассе есть кафе убилла можно заехать конечно я же обещал тебя обедом накормить до самолета еще четыре часа три мили мы проехали в молчании Я напряженно обдумывал рассказ Спелла. Самым странным было то, что признание Фрэнка Спелла не совпадало с утверждениями Дерека Симмонса, который тоже упоминал, будто прятался в саду. Если верить им обоим, то вряд ли они друг друга не заметили. Хоть сад и был большим, но единственным местом, где можно было надежно укрыться и видеть, что происходит в гостиной, была сосновая роща и кусты магнолии слева, напротив озера. «Ты все про признание этого типа размышляешь?» – спросил Мэтт, въезжая на парковку у кафе. Я кивнул. «Ох, он наверняка все выдумал, чтобы лишнюю пачку сигарет заработать. А может надеяться, что если дело Видера на доследование отправят, то казнь отложат. Вдобавок за убийство, совершенное в Нью-Джерси, судить его должны в Нью-Джерси, а это дело долгое, затратное, налогоплательщикам придется раскошелиться. Ну, его адвокат один раз уже пытался новое разбирательство начать. Ничего у него не вышло. Как по мне, так оно и к лучшему. А если он не врет? Мы вышли из машины. Мэт пригладил седые волосы и снова надвинул шляпу на лоб. Я вот все думаю про писателя из Калифорнии, но того, что книгу об убийцах пишет. Я всю жизнь среди уголовников провел, Сначала в тюрьму их сажал, теперь вот охраняю. Все они одинаковые, такими уж уродились. У кого талант к рисованию или к баскетболу, у кого к преступлениям. И у каждого жалостливая история найдется, только плевать я хотел на их страдания. Мы вошли в кафе, заказали еду и за обедом Спела больше не упоминали. Говорили о всяких пустяках. Наконец Мэтт спросил. «Слушай». А с чего ты за все это взялся? Тебе больше делать нечего. Я решил во всем ему признаться. Лгать мне не хотелось, да и жалеть меня Мэтт не станет. Полгода назад я заметил, что память у меня уже не та, что раньше, особенно на имена и названия улиц. Я стал тренировать память. Ну, кто в каком фильме снимался, кто какие песни исполнял, с каким счетом бейсбольный матч закончился. Но особо не помогало. Тогда я обратился к врачу. Он меня расспросил, заставил анкеты всякие заполнить и через две недели сообщил мне диагноз. «Ох, только не говори, что...» «Хорошо, не скажу». Мэтт коризненно посмотрел на меня, и я кивнул. «Да, Альцгеймер в ранней стадии. Нет, в туалет сходить я пока не забываю. Что вчера на ужин ел, тоже помню. Но врач посоветовал стимулировать мыслительную деятельность». какую литературу почитать, фильмы посмотреть. А тут еще этот журналист, который взялся расследовать убийство Виддера. Он попросил документы из архива, прислал мне свои изыскания. Вот я и решил, что для стимуляции мышления такое расследование гораздо лучше, чем запоминать всякие бесполезные факты. Вдобавок, я всегда считал, что дело это провалил из-за пьянства. В общем, потом я тебе позвонил и вот приехал. «Если честно, не знаю, стоило ли ворошить прошлое», – вздохнул Мэт. «Я тебе про спела, между прочим, сказал, смеха ради. Вот уж не думал, что ты из-за него приедешь. А еще и болезнь эта...» «Знаешь, для меня это очень важно. Я обязан выяснить, что же все-таки тогда произошло и как я убийцу упустил. Через год-другой, в лучшем случае через три, я про Видера напрочь забуду». И о том, что копом был, тоже не вспомню. Потому и хочу сейчас все разгрести. В конце концов, это ведь по моей вине дело не раскрытым осталось. Напрасно ты себя этим грузишь. Мэт подозвал официантку и попросил кофе. Мало ли что в жизни бывает. Есть белые полосы, а есть и черные. Ты всегда честно служил. Мы тебя все уважали. Ну, знали, что ты выпить не дурак. Но надо же как-то стресс снимать. Ведь копы каждый день с дерьмом сталкиваются. Так что не вороши прошлое, лучше о себе подумай. Помолчав, он спросил. А тебе курс лечения прописали? Таблетки там или еще что? Таблетки я пью и всем советам врачей следую. Но надеяться особо не на что. Я в интернете про болезнь Альцгеймера прочитал. Она неизлечима. Так что это вопрос времени. Осталось только договориться, чтобы взяли в дом престарелых и... когда совсем худо станет. «Может, все-таки переночуешь у нас? Мы б с тобой поговорили». «Нет, спасибо. Билет менять слишком дорого. Я лучше потом еще раз приеду. Делать-то мне все равно нечего». «Конечно, приезжай. Мы тебе всегда рады. Только в тюрьму больше не ногой». Договорились. Мэтт отвез меня в аэропорт. У меня возникло странное ощущение, что видимся мы в последний раз». и я долго смотрел ему вслед. Мэтт рассекал толпу, как океанский лайнер волны. Три часа спустя я приземлился в Нью-Арке, взял такси и поехал домой. Таксист поставил диск со старыми вещами Creedence Clearwater Revival», и на меня нахлынули воспоминания о первых днях знакомства с Дианой. Мы встретились на пикнике, я потерял ее номер телефона, потом столкнулся с ней в кинотеатре, а первую нашу ночь мы провели в каком-то мотеле на побережье Нью-Джерси. Как ни странно, воспоминания эти были четче и ярче, чем впечатления, оставшиеся после визита в тюрьму по Тосе. Когда расследуешь запутанное и сложное дело, какая-то часть рассудка продолжает об этом думать, даже если мысли заняты другим. Я расплатился с таксистом, открыл входную дверь и на пороге решил что признание спела чистая правда лгать ему было незачем а вот дерек симмонс тридцать лет назад соврал следствию и теперь я собирался выяснить почему